Глава 46. Фиалки. Я не сдержала улыбки. Кася реально какой-то странный, эмоционально лабильный, как говорили у нас на занятиях по психологии в институте. То орёт из лица как бешеный, то хохочет, позабыв обиды. На лицо неустойчивость настроения. Или он просто задумал новую махинацию? Я торопливо отошла от мужчины на приличное расстояние. Строга взглянула на него и твёрдо произнесла: "Или в порядке. Наверное, решила прогуляться до академии пешком. Погода располагает к прогулкам". "Сама не веришь в то, что говоришь", пробормотал Касьян. "Ну как хочешь. Моё дело предложить". Невыносимый человек. Постоянно думает, как отжать побольше в свою пользу. Я пересчитала ментальных магов и убедилась, что никто из них не пропал вместе с Элли. Это уже хорошие новости. С диким зверем Эльмира прекрасно сладит с помощью боевой магии, а если ей на встречу выйдет охотник, его останется только пожалеть. Не на то нарвался. Мы разошлись по каретам, и какая удача, ехали обратно в академию с ректором Елизаром. Касьену и жел последним, я мысленно хлопала в ладоши. Вот бы больше никогда не встречаться с ним. Он, правда, мерзкий тип, готовый идти ради своих целей по головам. Как или могла заинтересоваться таким негодяем? Наверное, поэтому она и не рассказывала мне, что влюблена в него с детства. Каково это признать, что тебе нравится злодей? Вы правда верите, что мой единственный дар это женские чары? спросила я у профессора Елизара, когда мы подъезжали к стенам нашей академии. Нет, выдохнул он. Но это между нами. Жизнь покажет, Милана. Жизнь покажет. Нет смысла форсировать то, что со временем откроется само. Профессор Кассиан ещё молод. Он рано принял пост ректора магической академии, не получив мудрости, которая приходит только с годами. И слишком торопится жить, действовать, стать правым. Я кивнула. Мне не терпелось увидеть Элю и расспросить ее, успела ли она с кем-то познакомиться на испытании, пока я страдала от жажды. Только мы добрались до академии, я сразу побежала в столовую. Выдула три стакана воды, заварила две чашки чая и с аппетитом слопала две порции картофельной запеканки с мясом и грибами. По времени я как раз успевала на занятия по бытовой магии, поэтому поспешила сразу в класс. Заглянула в аудиторию, но Эльмиру не застала. Где она? Должна была уже вернуться. Оставив тетрадь на столе, я побежала в нашу комнату. Или, как правило, не опаздывал на занятия. Быть на лекциях вовремя это гарантированный дополнительный балл на экзамене. А для Эльмиры каждый плюсик к оценке на счету. Впрочем, и для меня тоже. В комнате вместо соседки меня встретил Арэс. Чёрная чешуя щитает морды, нетерпеливо крутилась возле ног, требуя внимания. Ещё бы. Обычно я заходила к нему на каждом перерыве, чтобы дракон не чувствовал себя брошенным и одиноким, а сегодня пропала почти до вечера. И бытовуху решила прогулять. "Наудаёшь". Услышала я голос позади себя и едва не подпрыгнула на месте от счастья. "Эля!" Эльмира раздражённо хрюкнула. А ты кого желала увидеть вместо меня, своего охотничка? Я кинулась к ней с объятиями. Переживала, как бы чего не случилось. Куда ты пропала? Думала, вдруг ментальный мак утащил тебя в лес. Ну и фантазии. Леле потешно округлила глаза и следом злодейски захохотала. Тяжело было бы ему тащить меня обогленными руками. Да и вообще, я девушка не самая лёгкая на подъём. Ну, Касьян специально нагнетал атмосферу, чтобы я переживала. Куда ты пропала, пока Касенька надо мной издевался? Сбегала к лесному дому, над которым мы колдовали, помнишь? Хотела проверить, есть ли прок от наших совместных усилий. Элеб потянул меня из комнаты. Пошли скорее, не хочу опаздывать. Ты что? Остановилась я. Мне было совестно, что мы испортили дом Кирилла. Но тогда я меньше доверяла ему, чем сейчас. Травой дом, конечно, порос, почесала затылок Эля. Но не так, как мы планировали. Не сорняками, а фиалками. Вышло невероятно красиво. Даже уходить не хотелось. Маленькие фиалочки вьются по стенам, как плющ. Фиалки лежат на полу, как пушистый цветочный ковер. Даже на потолке выросли фиалки. Я уже не говорю про мебель. И она, естественно, в цветах, живописна, будто домик лесной феи. Я расхохоталась. Да, мы с Элей в своем репертуаре. Не нахожу ничего забавного, серьезно буркнула Эльмира. Так твой охотник и продолжит заманивать в дом юных дев. Только теперь бедняжки начнут думать, что они попали в сказку и мечтать о принце. А вместо него их ждет охотник с ножом. Я нахмурилась. «Но у меня не поднялась рука пожечь цветы», — продолжила девушка. «Сентиментально я что-то стала». «Это на меня твой вчерашний ритуал с богиней пагубно влияет». «Ты становишься мягче и нежнее», — улыбнулась я. «Настоящая чаровница, а не суровый боевой маг». Я подхватила Элю под локоть и, довольная результатами обоих ритуалов, и с Элей, и с домом, поспешила на урок, пританцовывая. Моя магия работает просто с задержкой. А значит, со временем я научусь управлять ей более осознанно. Твёрдо решила, что завтра проведуй домик лесной феи и надеюсь, увижу Кирилла. Хотя бы поблагодарю его за помощь.